Вот уже буянство мужича кончится, пугача изловят, велю под окном во дворе пруд выкопать. Да квакуш лягушек напустить в пруд, пусть чай квакают, а я буду чай пить да слушать. Я лягушек больше соловьев люблю. Он, кроме календаря до да лечебника под названием «Прохладный ветроград» или «Врачевские вещи», ничего не читает. С мрачностью думает о многих болезнях, гнездящихся в его организме, вроде нутринного почечуя, и пьет во исцелении души и тела всякие настойки и знахарские снадобья. Прислушивается к своему организму, следит за ним неотрывно и каждый день с отчаянием ведёт запись в особой книге например 17 мая благодарение Господу сон был хорош хотя во сне и было сатанинское искушение отравление желудка кишечный стул был свободен в 11 часов утра 18 мая приключился сильный запор от чего в животных частях обструкция одышка и трепыхание сердца стул отсутствовал 19 мая был обильный стул в ночное время в 3 часа 20 минут по полуночи с утра аппетит отменный за обедом и ужином не воздержался Особенно много скушал тушёной капусты с яйцами и куриными печёнками, а после чего прилёг на узвар. Живот опухло, появилось сильное урчание. Всю ночь одолевали жестокие ветры. Жилудок очищался ни однажды. Делал припарки, втирал в животную часть белённое масло. Благодарению Господу последовала лёгкость. Дворни крестьянства с барином немало ни не считалось, иной раз завидя его сидящим под окном, даже и шапки не ломали перед ним. Мужики про него говорили, какому-нибудь чужаку, прохожему или проезжему человеку. Наш барин рассудком недоволен. Всю жизнь дурачком прикидывается. Однако Павел Палч, когда одолевала его животная обструкция, иногда напускал на себя строгость. Вот барин сидит под окном, пьёт чай с малиновым вареньем, у его ног на полу лежит старый крупный мопс. Мопс жирный и барин жирный. Мопс пучеглазый и барин пучеглазый. Глаза на выкате, серые, бессмысленные. Под глазами мешки. У мопса на лбу многодумные глубокие складки, у барина тоже. Мопс брыластый и барин брыластый. Дряблые белые щеки полезли к низу. Нос обыкновенный, губы бантиком. На голове напомаженные, хорошо причесанные волосы. И вот Павел Палыч начинает свирепствовать. «Эй, метрошка!» — кричит он в окно. В горницу входит бурмистер из хозяйственных старых крестьян. Лицо жёлтое, постное, чёрная бородёнка клинышком. Большой хитрец и миру согрубитель. Отвешивает барину поклон. Ну как овсы? Да ничего овсы ваши высокородия, только вот беда, волки овсы ты помяли. Не столько жрут, сколько топчут волки. «Разве у нас есть волки? Разве они едят овес? Надо стрелять!» «Да ведь стреляли, батюшка-барин!» — потешается над Павлом Павловичем бурмистом. «Только что ружьишко-то у нас никудышнее, не берут волков-то!» «Смотри, метрошка, чтоб этого у меня впредь не было!» — А то свои ручно драть буду, — сердито говорит барин, и, взяв с подоконника арапник, стягает им в пол. Мопс просыпается, хрипло лает в пространство. — Вот уже я на птичник выберусь, — говорит Павел Павлович. — Чего-то куриц да уток мало стало. — Уменьшилось, батюшка барин, уменьшилось, — потешается хитрый бурмистер, и острые глазки его улыбаются. зайца одолели ваше высокородие это семь курей задавили до да пивуна да сколько-то уток с утятами никогда и отка не бывало чтоб зайцы зайцев надо ловить смотри у меня драть буду и барин снова бьёт по паркету арабником у господа дышкиных на взгорке возле речки обширный фруктовый сад Весь урожай яблок доходит до 1000 пудов. И хоть бы по два яблочка малым деревенским ребятишкам к празднику Преображения, ко второму Спасу, когда церковь освящает плоды к употреблению всей человеческой твари. Жаден не барин, а баряня. Павел ты палч, нет-нет да и подклич требятишек к окну и выбросит им розовых яблочков те. Но вот беда. За последние годы сад стал мало давать плодов. Как только начинали дозревать яблоки на сад нападали разбойники. И замест тысячи пудов оставляли барам Одышкиным пудов 200-300. Вот и в прошлом году вдруг услыхал барин через открытое окно отдалённые крики. Вот ближе, и уже явственно слышны голоса. Ой батюшки, разбойники. И вбегают в барский двор люди: простоволосая баба Лукерья скотница, два старика, парень и трое мальчиков. И все в один голос: ой, светы, ой, светы, батюшка барин, в лесу разбойники к селу подходят. Кешку избили, Фомку, кажись, до смерти зарезали. Фомка ходил коня ловить. Где Разбойники, как разбойники, задрожав, как лист на осине, вскричали барин с бароней, высунувшись из окна на двор. «Бей в набат, сбирай мужиков!» Согудел колокол, собаки залаяли, мопс залился хриплым лаем, под окнами дворня бегало шумело. «Господи, светы, разбойники, всех нас жисти лишат!» Павел Палч стал как ребёнок пискливо взывал: "Пашка, Машка, Дуня, Аверян, ой, прячьте нас скорее из барни в подпол. Аверян, выды, дворни ружьё, мужикам топоры. Барс спустили через люк в подполье. Барин велел поставить на люк кухаркину кровать, да чтоб на кровать кто-нибудь лёг, да прикинулся спящим". Ежели разбойники нагрянут в дом, люка не заметит и не проникнут в подполье. Был вечер. Крестьяне с девками и подростками, покрикивая на ходу: "Разбойники, бей разбойников, вот уж мы их", горьбой валили в сад. И слышит Бари Адышкины, как в саду началась полуйба из ружей и заполошные крики. Бари дрожат, стрельба и крики крепнут. Павел Палыч сидит на мешке с луком, крестится, шепчет: "Господи Боже, сюда идут. Отведи грозу, Господи". Просковия Захаровна, молись, молись!